Глава 33. Ночью я успела о многом подумать. Даже попыталась найти какой-то выход, но по традиции ничего не получилось. Верное ли решение стать женщиной Нарея, особенно после его лжи? С одной стороны, ну, подумаешь, обманул. А с другой, кто сказал, что он врёт только в этом? «Да, Карайтон, если я спрошу, наверное, сможет подтвердить большую часть его рассказа. Но я по-прежнему не знаю, из-за чего была война на острове и что там сейчас происходит. Я вообще-то мало похожа на жену декабриста, чтобы ехать в полностью непригодное для нормальной жизни место. Но опять же, если Донарри действительно готов меня защитить от совета, то не все ли равно? Мне в любом случае придется ехать в неизвестность». С другой стороны, если вспомнить про ложь, то все выходит уже не так радужно. Если он обманул в этом, то может же соврать насчет защиты, верно? Мозг просто кипел от всего этого безумия. Даже заминированный остров, с которого мы еще можем и не выбраться, отошел на второй план. Ну подумаешь, магическая мина. Тут Высший притворяется своим собственным советником и делает предложение, от которого не так-то просто отказаться. Да он и не ждет отказа. В результате отправилась на завтрак я совершенно не выспавшийся и в очень-очень дурном расположении духа. Я уже не злилась, по крайней мере, настолько, чтобы все вышло из-под контроля, как вчера. Скорее находилась в угнетенном, подавленном состоянии. А когда я такая, от меня лучше держаться подальше. Побить не побью, но мозг могу и вынести. В столовую помимо леди Майер с ее занятиями по этикету вернулась часть пострадавших от атаки менталиста девушек, в том числе и биатрис И она сегодня была, конечно, звездой. Ею восхищались, но ей же и ужасно завидовали. Тем более, что после того, как она стала драконом, произошло и еще кое-что. — И как это? — громко спросила одна из девушек, окруживших белую драконицу. Я, когда вошла, даже подумала, что имелось в виду ее обращение. Но оказалось, что нет. «Не знаю», — пожала плечами она. «Я просто чувствую связь, как ниточку, что связывает нас с лордом Гассионом». «Что происходит?» — шепнула я Салайи, которая стояла недалеко от меня. «У Беатрис резонанс с лордом Гассионом. Только вчера это поняли». А сегодня, после завтрака, они отбывают к нему на остров для церемонии сочетания браком. Ничего себе так быстро! Таково было желание лорда. Ничего необычного, особенно для промышленников. Им не так-то просто выкроить время для всех этих матримониальных дел. Пожала плечами девушка. А она уже обратилась, так чего тянуть-то, влезла Данэ. К тому же, чем дальше, тем опаснее здесь оставаться. Мы с Салайей удивленно посмотрели на магичку смерти. «А что? Думаете, эти атаки, менталисты, это все просто так? Что он в следующий раз заставит нас сделать? Может, все прыгнем, а лорд Нарей и леди Орд Дартис вряд ли смогут всех вытащить или даже отыскать?» «Думаю, пусть об этом думают другие», — тихо буркнула я. Вспомнила, почему я вчера так взбесилась и постаралась подавить опять поднявшуюся волну гнева в отношении некоторых бесхребетных слюнтяев и ситуации в целом. «Угу, эти подумают», — фыркнула Дане. Впрочем, если Харанта права, то не так уж они и виноваты. Кстати, о птичках, а где она? Завтрак начался почти как обычно, за исключением некоторого оживления из-за нового статуса Беатрис но проходил, как ни странно, в довольно мирной обстановке. По крайней мере, никому на этот раз не попытались вырвать патлы. Хотя я думала, что черной зависти будет больше, но нет. Девочки ею полыхнули только когда узнали, а потом как-то расслабились. Зато каждая надеялась. Еще меня беспокоил тот факт, что так и не появилась Харанта. Мы из ней, конечно, расстались вчера не лучшими подругами, но все равно как-то тревожно. Не пришла она и на занятие к леди Ордартис. А наша руководительница нервничала и сильно. Я это заметила не сразу, но, видимо, она в какой-то момент уже просто не могла это скрывать. Как и я не успела подавить рвучиеся наружу удивление от таких сильных эмоций. Теперь-то я знала, что менталисты очень и очень скупы на любые проявления чувств, пусть даже и про себя. Все приходится подавлять не только из-за спонтанных выбросов, все же с возрастом управлять магией и контролировать ее обучаешься лучше, а просто от понимания, что тебя может засечь другой менталист. Обычные люди и маги, вероятно, о таких тонкостях и не думают. Наши ментальные способности где-то за пределами их интереса и понимания. Да и о каком понимании может идти речь, если вариантов реализации этой силы столько, что сами ментальчики слегка путаются. На мои удивленно приподнятые брови, чего уж скрывать, раз спалилась, леди Ордарти столько кинула взгляд в сторону пустого места Харанты. Почему она нервничает? С магичкой что-то нехорошее случилось? Или она, наоборот, не знает, где девушка? Нет, не подходит слишком уж сильные эмоции на обычный прогул. Мы все периодически не приходили на занятия, но вряд ли преподаватели это так нервировало. В конце концов, учиться – это наша ответственность. Не научимся, проблемы будут именно у нас самих и ни у кого больше. Тогда я решила подслушать общий эмоциональный фон, но не в кабинете, а за его пределами. Форму для этого я вычитала еще несколько дней назад, но подобные методы наблюдения показались мне какими-то не совсем этичными, что ли. Нет. Если бы я была разведчицей, нормально. Но мне это где это применять, и главное, зачем? Оказалось, что очень даже есть где. Мне удалось незаметно, надеюсь, создать форму для тонкой прослушки эмоций. Тонкой – это значит, отреагируют мои щупальца ментального дара только на нечто очень сильное. И эти щупальца ринулись во все стороны, проникая сквозь двери, коридоры, стены – Это все получилось так быстро и успешно, что я еле пришла в себя от неожиданности и объема, транслируемых мне источником данных. Это как воспарить над комнатой, потом над всем зданием, над островом. Я ощущала, будто могу охватить все эмоции людей вокруг, понять, о чем они думают, воздействовать на них, как незаблкорассудится. Но это обманка, не могу. Об этом в книге тоже было». Излишняя эйфория, если дар действительно сильный, может довести до беды. Так что я сосредоточилась на том, что мой мозг в состоянии обработать. Сильных эмоциях. И я нашла несколько очагов. Первый был не так далеко. Судя по расположению, это был один из кабинетов, и там спорили двое. Нет, трое мужчин. Ругались на повышенных тонах, я бы сказала. У каждого из них угадывалась чистая злость и уверенность в своей правоте. Но у одного, будто гнильцой, эти эмоции были приправлены завистью. Нет, тут не интересно ругаются и пусть. Второй очаг был где-то в районе стены. Там сидела девушка, и в ее эмоциях преобладал страх, но и какое-то предвкушение. — Кого там у нас еще не хватает? — Я огляделась, Беатрис. — Вряд ли это Харанта. Но это тоже понятно. Девушка уезжает в неизвестность, но ее судьба решилась. Так что в ее эмоциях нет ничего подозрительного. И третий очаг напряжения. Он был какой-то странный. Эмоции там бушевали очень и очень сильные, но какие-то отстраненные. Будто этим людям и так было чем заняться, помимо чувств. Да и спектр там интересный. Напряжение... Веселая злость, желание быть лучшим, превзойти. Но и ярость тоже была. И испытывали эти эмоции сразу несколько человек. И эта группа приближалась. Я посмотрела на леди Ордарти, с которой нервничала все больше и больше. Та тоже взглянула на меня, тяжело вздохнула. «Девушки, я попрошу вас сейчас накинуть свои щиты». По возможности, мягко сказала женщина, разворачиваясь к двери и создавая какую-то форму, явно блокирующую вход. «Что происходит?» Дане вскочила и нервно посмотрела на дверь. За ней последовали еще несколько девушек. «Миледи, я же сказала, щиты!» рыкнула всегда спокойная преподавательница. Я накинула свой и продолжила прощупывать пространство, пытаясь понять, Что же меня так напрягает? Да, вот всполошились те трое, что спорили. Занервничали, удивились, а потом один из них испугался. Двух других мужчин обуяла злость, только одного все такая же веселая, а вот второй, наоборот, был очень сосредоточен. «Ничего не понимаю», — тихо сказала леди Ордартис, так что ее услышала, наверное, только я. От нее плеснуло недоумением, но как бы это сказать, Создавалось ощущение, что она это чувство намеренно усилила. Правда, в этом удивлении она была не одинока. Сейчас мы все уже отчетливо слышали звуки боя. Да, там в коридоре сражались, причем явно магией. Неужели опять менталист пошалил и кого-то заставил напасть? Но было и еще кое-что странное. Будто бы те, кто сейчас там сражаются, дерутся с пустотой. Не знаю даже, как это объяснить. Мне кажется, там еще должны быть люди, но я не чувствую от них никаких эмоций. А ведь так не бывает, верно? Леди Ордартис, там что-то странное. Начала я, но поймала такой начальственный взгляд, что сама себе прикусила язык. Женщина явно знала что-то или поняла, что там происходит, но озвучивать при всех это не планировала. Тогда я опять раскинула щупальца своего дара на весь остров. Вот к четверке дерущихся присоединились еще двое из той тройки. Еще один отстал, спрятался. От него воняло страхом и какой-то затаенной гаденькой радостью. Хотя не знаю, как это вообще можно чувствовать одновременно. Непонятно, отступают ли дерущиеся, но движутся явно в нашу сторону. Не думаю, что это хорошая новость. Что еще? Девушка, что сидит на стене. К ней подошел еще один человек, и он явно беспокоился, очень переживал. Она полыхнула радостью, потом тревогой, и... Они исчезли. Просто взяли и исчезли с моего радара. а Я опять посмотрела на Орд Артис. Уверена, она тоже следит за ситуацией, но в меру опыта знает и понимает больше меня. Не волнуйся, это лорд Гассион забрал Беатрис. Так будет лучше для всех. Тут я не могла не согласиться. По крайней мере, хоть одна из нас будет в безопасности. «Хорошо», — кивнула я. «Да что происходит?» — дернула меня за руку Малиса. «Там бой, да?» «Да, сидите тихо», — шикнула женщина. «Щиты не снимать. Сюда они не проникнут, не бойтесь». «А почему бы не отключить магию, как тогда?» Потому что артефакт в моем кабинете. Отвлеклась от отслеживания ситуации леди Ордартис. Я не могу вас тут одних оставить раз. А во-вторых, не зная обстановки, я рискую сделать только хуже. Может, попытаться им помочь? Спросила я. Кому им? Тем, кто чувствует. Вы же знаете, да? Миледи, Анна, держите свои мысли при себе. Строго отбрили меня. «Прошу вас занять свои места и не мешать мне». но держать мысли при себе это я умею. Наши там сражаются непонятно с чем, и это что-то совершенно ничего не чувствует. Даже такое ощущение не думает. Хотя тут я могу ошибаться. Но вообще-то странные это субъекты, как какие-то...» «Малиса», — шепнула я Магичке почти на ухо. «А тут зомби есть?» «Ты имеешь в виду, когда маг смерти что-то приказывает мертвым?» Я кивнула. «В принципе, есть. Но если ты думаешь, что за дверью они, то нет. Я не чувствую этой энергии. Поверят мага смерти, даже такого необученного, как я, этого не скрыть». Все страньше и страньше. Я была уверена, что там что-то типа внезапно ожившего трупа. Но если нет, то я даже не представляю, что там за существа. Может, вообще не люди? Животные какие-нибудь?» От раздумий меня отвлек звон бьющегося стекла. В оконном проеме появился явно человек, одетый в нечто, напоминающее форму военного или спецназовца из моего мира.